«Эпилог!» Ирка все волновалась, боялась, что Даня проснется в дороге, что орать будет. Накупила ему китайских погремушек целую сумку, таких пластиковых, ярко-зеленых и розовых, у которых ручка мгновенно отлетает от шарика. И еды набрала. Печенье, соков, пюрешек. «Давай я с ним сяду», — предложила я. «А ты впереди поспишь». «Ты серьезно?» — не поверила она. «Не боишься его?» «Нет», — удивилась я. «А чего его бояться?» «Я боюсь», — призналась она. «Я все время боюсь, что с ним что-нибудь случится. Я просто умираю от страха. еще я боюсь, что я только засну, а он проснется и будет плакать, а я не смогу его успокоить». «Все будет хорошо», — заверила ее я. «Не волнуйся. Соска есть, пюре много». «Пол багажника», — мрачно встрял Костя. Он был бледный и небритый, тер глаза. Данька, видно, ни одной Ирки ночью спать не давал. «Как завяжете с кормлением, можете мне его на ночь оставлять», — сказала я им. Ирка вытаращила глаза. Он же просыпается каждые два часа. Знаешь, когда я сидела с Кьяркой, я несколько раз укладывала ее на ночь в свою кровать. Я понимаю, что это не педагогично, но иногда. Да хоть оба в ванной спите, воскликнул Ирка. Правда заберешь? О, всю ночь спать! Костя, ты прикинь? Такого не бывает, все тем же мрачным голосом ответил Костя, но я видела, что он как-то повеселел. Ладно, в машину! Скомандовала я. А то что у вас, ребенок, выхлотными газами дышит? Если честно, я подумала, что с газами переборщила. Скажут еще, заведи своего и командуй. Но они почему-то оба послушались и быстро пристегнули Даньку в автокресле и усадили меня рядом вместе с ворохом погремушек. Данька! строго сказала я голубоглазому племяннику, который начал, конечно, кряхтеть и выгибаться, как только его пристегнули. Сейчас будем играть в летучих мышей. Кто первый заснул, тот и выиграл. Дайка удивленно посмотрел на меня. Костя тронулся, и племянник, ощутив движение, перестал выгибаться, сунул в рот палец и стал смотреть на окно. А за окном творилось что-то удивительное. Небо было голубое настолько, что болели глаза на него смотреть. А трава, зеленая-призеленая, зеленая, все кругом взрывалось от радости. Через некоторое время Ирка и Даня победили меня в игре в летучих мышей. А я все смотрела и смотрела за окно. Я хотела запомнить все. «А нам куда?» — спросил Костя у Иры, когда мы подъехали. «Да вроде бы туда же», — сонно ответила она. «Мама сказала, почему-то к шлагбауму подъехать, хотя место-то должно быть другое». Мы подрулили к шлагбауму. «Интересно, сколько ждать?» — зевнув, спросил Костя. Ира оглянулась, вспомнила про Даньку. «Не просыпался всю дорогу, да?» «Да», — ответил я с напряжением, вглядываясь в будку шлагбаума. «Да». Я распахнула дверь. «Ты куда? Даньку разбудишь?» Но я все равно выскочила и бросилась к будке. В ней я увидела силуэт. Только силуэт. А потом увидела улыбку. И папу. Такого большого. Настоящего. Почти свободного. Нет, просто свободного. Он шел по земле, по обыкновенной земле, с камешками и травой. Он шел. И земля чуть поскрипывала. Он шел и улыбался. А потом я вцепилась в него, уткнулась ему в плечо и только сейчас увидела рядом со Шлагбаумом маму. По ее лицу текли слезы, но она улыбалась. Рядом бабушка с дедушкой. Бабушка плакала и тоже улыбалась. А дедушка одной рукой обнимал ее, а другой махал нам. «Ну вот», — сказал папа, — «вот ты где», — ответила я и сомкнула руки у него на шее так, чтобы их никто никогда не мог разнять. Весна 2011-го, зима 2013-го.